Глава 27 седьмая Дилан Дион Когда спустя несколько минут я вошла на кухню, там меня ждала милейшая картина. Кейн все в том же полотенце готовил завтрак, а его друг со шрамом безуспешно пытался нарезать хлеб. Нет, у него получалось, но вы когда-нибудь видели, как страшный суровый тип вырезает тесаком сердечки из хлебного мякиша? Я нет, и, надеюсь, больше не увижу». Смешок у меня все же вырвался и предсказуемо привлёк внимание обоих гостей. Но если Кейн просто ласково мне улыбнулся, то его друг одарил до абсурдного раздраженным взглядом. «Да, не умею я делать вашу демонову художественную нарезку!» – прорычал он. «Ни разу этим не занимался!» «Зачем же начал сейчас?» – спросила удивленно. «Так…» – он повернулся к Кейну, который сам едва сдерживал смех. «Кейнар сказал, что это обязательно для завтрака, что ты ешь хлеб только в таком виде. Попросил помочь в знак искупления. Или...» В этот момент он все таки понял, что Савин над ним просто издевается. Крепко сжал рукоять ножа и раздраженно уставился на друга. «Из-за тебя я мог остаться ночевать на улице!» Невозмутимо заявил улыбающийся Кейн. «Если бы хеля меня не приютила...» то сейчас тебя бы ждало нечто куда более грубое, чем вырезание сердечек. «Гад ты, Кейн!» – беззлобно, но с легкой обидой бросил Дилан. «Надо было предупредить, что окна закрывать нельзя». «Мог бы и догадаться. Но не догадался. Из нас двоих ты – предусмотрительный интриган, просчитывающий все на пять шагов вперед. У меня другие достоинства». «Это какие же?» – поинтересовался Кейнар – раскладывая по тарелкам пышный омлет с сыром и зеленью. «Влипать в неприятности!» Адилан напыжился, отложил нож в сторону и посмотрел так возмущенно, будто слова Кейна оскорбили его до глубины души. «Считаешь меня никчёмным, да? Не думал, что ты такого обо мне мнения!» «Нет, я не считаю тебя никчёмным, ни в коем разе!» — поспешно ответил Сави. «Ты мой друг, брат!» «Есть немало вещей, в которых ты намного лучше меня. Вон хотя бы общение с девушками. А еще ты отлично разбираешься в людях. У тебя же настоящая чуйка на достойных внимания и тех, от кого следует держаться подальше. Ты и магмобиль лучше меня водишь, и боевые плетения у тебя такие, что мне остается только завидовать». «Хватит!» – оборвал его Дилан, у которого против воли на лице появилась улыбка. «Уже обойдусь без комплиментов». «Мы разные. Я умею одно, ты другое», – продолжил Кейн, потом глянул на вырезанные из хлеба сердечки и развел руками. «К примеру, вот так у меня никогда не выйдет. У тебя же явно талант!» Я наблюдала за их перепалкой, а в голове крутилась странная, но похожая на правду догадка. Уж больно знакомой казалась манера разговора этого Дилана. Да и на провокации Кейна он реагировал точь-в-точь -точь так, как наш незабвенный принц. Конечно, у меня оставались сомнения, но чем дольше я наблюдала за этими двоими, тем сильнее уверялась, что угадала верно. Но увидев, с каким аппетитом Дилан ест приготовленную Кейном еду, немного подрастеряла свою уверенность. Но не мог принц, привыкший к изысканным блюдам и роскоши дворца, с наслаждением уминать простую незамысловатую пищу. «Дилан, а ты откуда к нам приехал?» Решила я поиграть в детектива. исхайся это! ответил он, попивая чай в прикуску с бутербродом. «Я там родился и вырос». «Окей, ну ты, значит, троюродный брат. По матери?» «По отцу», — сообщил тот. «И вы с детства, друзья, не разлей вода», — кивнула я. «Точно», — подтвердил гость. «А ты знаешь, почему с твоим старшим братом у нашего Кейнара такой дружбы не получилось?» Дилан хмыкнул, посмотрел мне в глаза — и, усмехнувшись, перевел взгляд на Кейна. «Ты выиграл!» – только и сказал он. «Твоя девушка поразительно догадлива!» «Значит?» – я улыбнулась. «Ты Дион, и я все правильно поняла!» и «Именно, Хели!» – расплылся в улыбке Кейнар. «Я в тебе не сомневался!» «А зачем вам вообще понадобился этот маскарад? Вы что, просто поспорили?» Кейн отрицательно покачал головой и рассказал мне, что у Ди в Зиваре важная миссия, задание от отца, подробности которого разглашать нельзя. Оспорили они лишь на то, как быстро я догадаюсь, кто у нас скрывается под маской Дилана. С завтраком расправились быстро, пока я приводила себя в порядок перед новым учебным днем. Кейн с нашим царственным гостем что-то тихо обсуждали на кухне, и после этого разговора оба выглядели серьезными и хмурыми. а потом Ди заявил, что у него срочные дела, и ушел, не став нас дожидаться. «Что-то случилось?» – спросила, когда мы с Кейнаром уже шли к Академии. Он сначала отрицательно мотнул головой, но потом неожиданно ответил совсем другое. «Да, Хели, я вчера кое-что узнал, и эта информация имеет огромную важность для безопасности страны и моей семьи. Рассказать пока не могу, но мне, возможно, понадобится твоя помощь. Кейн вдруг остановился, вытащил из рюкзака, который Ди принёс с остальными вещами, лист бумаги и быстро написал на нем какие-то цифры. «Это номер Макфона моего дяди. Его зовут Дейс. Он живет в особняке на углу Парковой и Восточной улиц в Хайсете». Кейн выглядел взволнованным и странно нервным, потому я просто приняла лист, пробежалась взглядом по цифрам, запоминая. «Если со мной что-то случится, сообщи ему». «И что с тобой может случиться?» – выдала я растерянно. «Кейн, ты в опасности? Что происходит?» «Пока все хорошо», – сказал Сави. И я думала, что больше ничего не добавит, но он неожиданно продолжил. «Есть вероятность, что о моем инкогнито известно врагам отца и короны. Пока они не обнародовали эту информацию, но, возможно, готовятся использовать ее позже». «Случится, может, все что угодно, поэтому я достану для тебя артефакт-портал. Если вдруг пропаду или вляпаюсь в неприятности, пожалуйста, свяжись с моим дядей». «Почему не с отцом?» – задала резонный вопрос. Слова Кейна меня порядком напугали. «Отец слишком часто бывает занят, до него можно просто не успеть достучаться. А дядя Дейс человек простой и тебя обязательно выслушает». «Наверное, я заметно побледнела, потому что в глазах Кейна появилась вина». «Это все перестраховка», – поспешил заверить он и даже улыбнулся тепло и успокаивающе. «Просто на всякий случай, и я сделаю все возможное, чтобы ничего плохого не случилось. Но хочу, чтобы ты знала, кто в случае чего может помочь». Он поймал мою руку и, поднеся пальцы к губам, добавил. «Только сама, пожалуйста, ни во что не лезь». «Странный ты тип, Кейн. Эта фраза звучит особенно двусмысленно, учитывая, куда мы с тобой собрались этой ночью. То есть, с тобой мне можно влезать в неприятности, а без тебя нет?» «Именно так», – улыбнулся он в ответ. «Поверь, куколка, я вытащу тебя из любой передряги». «Ага», – бросила иронично. «Но только при том условии, если не вляпаешься сам». Лекции сегодня прошли как-то мимо меня. Мысли метались между воспоминанием об утреннем поцелуе, предостережениями Кейна и нашей грядущей вылазкой. Об учёбе же совсем не думалось. Но я настолько привыкла учиться, что записывала конспекты по инерции, почти не понимая, о чём вообще пишу. Работа в антикварной лавке тоже пролетела, словно в тумане. А ведь я даже что-то кому-то продала. Но взбудораженный мозг отметил это лишь краем сознания. Домой шла, пребывая в смешанных чувствах. С одной стороны, было страшно вляпаться в очередные неприятности вместе с Кейнаром, но с другой, мне даже хотелось поскорее отправиться в Хайсет. Душу мучили противоречивые предчувствия грядущей разгадки чего-то важного. Я не могла понять собственную интуицию. Она одновременно намекала и на благополучный исход, и на полный крах. И это откровенно напрягало. Поднявшись на свой этаж, я даже не удивилась, увидев улыбающегося Кейнара, как и в прошлый раз. Он сидел на полу, прямо под моей дверью. «Кажется, такое уже когда-то было», — напомнила ему. «Ну да», — кивнул тот, поднимаясь на ноги. «Пустишь, хозяюшка, я тебе пригожусь, а если ужином накормишь, то еще и пользу принесу». «Неужели посуду помоешь?» — спросила с хитрой ухмылкой. «Нет уж, я лучше помогу тебе с камнями». Одной этой фразы хватило, чтобы напомнить мне обо всей серьезности ситуации. Улыбка пропала с лица, будто ее и не было. И в квартиру я заходила, еще более задумчивая, чем раньше. Пока переодевалась в ванной в домашнюю одежду, Кейн завис у стола, на котором со вчерашнего вечера лежали магическая схема и несчастный янтарь. А когда спустя пять минут я вернулась в комнату, Сави протянул мне камень с уже закрепленным и напитанным силой плетением. Наверное, в этот момент мое лицо заметно вытянулось от удивления, потому что на губах Кейна появилась самодовольная улыбка, а в следующее мгновение я оказалась сидящей на его коленях. «Так нечестно!» – выдала, взяв в руки янтарь. «Я так долго мучилась, а ты справился за считанные минуты!» «Просто меня этому несколько лет в академии учили, а ты, Хелли, дилетант. И знаешь, не стоит тебе скрывать магический дар. Уверен, Если признаешься преподавателем, для тебя подберут подходящую программу обучения. Все же люди с двойственным даром – настоящая редкость, и твои возможности гораздо шире, чем у любой другой ведьмы. Но ты зачем-то скрываешь собственную уникальность. Мне в академии всего год осталось учиться. Он и так обещает быть насыщенным. Не думаю, что стоит усложнять себе жизнь, пытаясь постичь еще и магию. «Ты не права», – возразил Кейн. И я в любом случае помогу тебе усвоить азы. Но у профессоров и магистров получилось бы лучше. Не хочу. Отмахнулась и даже попыталась встать, но Кейнар не отпустил. Подумай, пожалуйста. Проговорил, повернув мое лицо к себе. Хел, любой талант нужно развивать, а ты свой глупо закапываешь под кустом. Отстань. Дернулась, заерзала, вырываясь из плена его объятий. И на этот раз Кейн не стал меня удерживать. Хотела сразу уйти на кухню и даже сделала два шага к двери, но все таки вернулась, перелистнула страницы на бабкином гримуаре и положила перед Кейнаром остальные камешки. «Вот, здесь все схемы. Для каждого камня она своя», — сказала, ткнув пальцем в пожелтевший от времени лист, исписанный мелким почерком. И только теперь отправилась готовить ужин. Кейна не было ни слышно, ни видно, почти час. За это время я успела потушить куриное филе в сливочном соусе, сварить рис на гарнир и даже приготовить легкий овощной салат. Но когда на стул за накрытым столом опустился бледный маг с темными кругами под глазами, я без лишних слов отправилась за восстанавливающим зельем. Сави принял протянутый флакон с благодарностью и тут же сделал несколько глотков прямо из горлышка. «Ух, и забористая дрянь!» выпалил морщась от горечи снадобья ну да кивнула обычно такие вещи в воде разводят, но в чистом виде действует быстрее и эффективнее спасибо искренне проговорил кейнар это тебе спасибо судя по твоему состоянию сделал ты немало все что мог развел он руками остальное уже мне не по зубам Там чисто ведьмовские способности нужны. Но задумка интересная, самобытная. Я раньше и не подозревал, что ведьма и маг могут что-то подобное создать сообща. Кстати, так и не понял, что в итоге даст этот артефакт. Отвечать не хотелось. К тому же я прекрасно знала, что если скажу правду, у Кейна обязательно возникнут и другие вопросы. И он не оставит меня в покое, пока не получит на них ответы. Но разве Сави не заслужил доверия? «Ведь уже не раз мне помогал. К тому же мы с ним вроде как пара. И вообще...» Я почти решилась, даже произнесла первый звук начала фразы, но меня остановил резкий и гулкий стук в дверь. Так стучать мог только Дион. Никто иной в здравом уме не стал бы настолько нагло ломиться к ведьме. «Там дружок твой закадычный явился», — сказала, кивнув на коридор. «Пусти его сам, пожалуйста. Он же явно не ко мне пришел. Кейн удивленно хмыкнул, но все-таки поднялся и отправился к входной двери. А спустя пару минут в кухню вернулись уже двое. Как ты узнала, что это он? поинтересовался Кейн. У меня свои методы. Повернулась к принцу и спросила: что же понадобилось вашему высочеству в нашем скромном жилище? Ньюйорничий хел! бросил тот раздраженно. Сел за стол, с хмурым видом откинулся на спинку стула и посмотрел на Кейна. «Ваша Эмилия очень странная». «Почему ты так решил?» – спросила я. Рассказывать с самого начала. Что сегодня было, как прошла ее встреча с Градцем, что вообще можешь о нем сказать?» Кейн буквально закидал его вопросами, но, заметив мой вопросительный взгляд, все-таки решил пояснить. Хел, я не успел тебе рассказать. Мы немного поменяли план. Я решил проблему Моли, а взамен попросил ее об одолжении». Сказал, что одному моему знакомому нужно появиться с невестой на важном мероприятии, которое состоится в воскресенье днем, Будто там решится судьба его карьеры. И это на самом деле так. Фостера рекомендовали на должность помощника одного из заместителей министра иностранных дел. И на будущем званом ужине он должен произвести на возможного работодателя благоприятное впечатление. А тот относится серьезно только к женатым сотрудникам. Наличие невесты – уже хороший показатель. «Ужин тоже вы организовали?» – выпалила ошарашенно. «Только сейчас в полной мере осознала, что эти два уникума имеют просто поразительные возможности в нашей стране». «Нет!» – на лице Кейнара появилась понимающая улыбка. «Наоборот, будто само провидение решило нам подыграть». «И Молли согласилась на такую авантюру?» «Да!» – кивнул Кейн. а когда узнала что ее временным фиктивным женихом будет фостер засмущалась покраснела двух слов связать не могла к месту назначенной с грацем встречи ее вызвался проводить ди а я ушел к тебе мне кажется ваша моли слегка того дион пошевелил пальцами у головы со странностями со мной говорила нормально даже позволяла взять ее за руку приобнять принимала комплименты но стоило прозвучать фамилии граться и ее будто подменили Стала вся такая рассеянная, задумчивая. Я ей рассказывал дико смешную историю, а она даже не улыбнулась, только с блаженным видом смотрела на облака. «Как встреча с Фостером прошла? Ты все сделал так, как мы договорились?» – поинтересовался Кейн. «Да», – ответил тот, – убедил ее сказать, что мы пара, чтобы этот Фостер к ней не приставал. Я и ему самому пообещал огромные неприятности, если только позволит в отношении Эмилии хоть какие-то непотребства. Но вы бы видели эту парочку? Они же одинаково пришиблены. Он смотрит на нее, словно никого в мире больше не существует. Меня вообще не слушал, только кивал и улыбался. Дион возмущенно фыркнул. Да я вообще впервые почувствовал себя пустым местом, выпалил он. Пытался увести Моли, а она трижды придумывала повод, чтобы остаться. Вопросы грацию задавала про грядущий званный ужин. Спрашивала всякие глупости про платье и то, как ей нужно себя вести. А когда Фостер предложил ей провести вместе сегодняшний вечер, чтобы узнать друг друга лучше и обговорить грядущее мероприятие, Эмили согласилась, не думая, а потом вежливо от меня избавилась. Я слушала с искренним интересом. Из рассказа Диона следовал только один очевидный вывод, но озвучил его Кейн. «Значит, это у них взаимно». «Помутнение рассудка?» – выдал Ди. «О, да! Верь я в сказки, то назвал бы их состояние «любовь с первого взгляда». Но если это на самом деле так, то на кой Грацу пришло в голову обращаться к вам за помощью, да еще и платить немалые деньги?» «Есть причины», – уклончиво ответил Кейн. «И чем больше я думаю об этих двоих, тем яснее осознаю, что правильнее бы им и дальше оставаться порознь. Само наличие такой невесты или супруги может поставить крест на карьере Граца». «А он неплохой человек, да и Эмили не стоит дразнить судьбу, мелькая на публике». «И что же в ней такого особенно страшного?» – со скепсисом бросил Дион. «Разве что она дочь государственного преступника?» «Нет», – отозвался Кейнар. «Но сказать не могу, обещал». Ди задумчиво постучал пальцами по столу. «Ты говорил, что у нее есть особенности внешности, которые она скрывает». Принялся рассуждать наш неугомонный принц. Думаю, дело именно в них. Будешь выяснять? Кейн нахмурился. Конечно, это теперь дело чести. Но нашему великому манипулятору такой ответ явно не понравился. Кейнар сел напротив Диона, посмотрел тому в глаза и серьезным тоном попросил: Ди, не надо. С чего это не надо? Просто давай эту тайну оставим не раскрытой. «Кейн!» – принц оперся на локти и подался вперед. «Ты же сейчас просто довёл моё любопытство до края. Я же теперь точно не остановлюсь, пока не узнаю маленькую тайну нашей очаровательной недотроги». «Дион!» – я встала за плечом Кейна. «Правда, не надо. Она хорошая девушка, открытая, честная, искренняя. Но я даже представить себе боюсь, как ты отреагируешь, узнав, что она скрывает». Ди одарил меня таким суровым взглядом, что живо напомнил своего царственного родителя. В тот момент я очень явно осознала наш с Кейнаром промах. Его высочество ведь не остановится, пока не докопается до истины. А как он отреагирует, узнав, что в моле течет кровь давних врагов нашего королевства, даже представлять не хочу. «Ладно, друг», – медленно проговорил Сави. «Хорошо. Я понял, что ты уже закусил у дела и не успокоишься». Но выполни тогда мою маленькую просьбу. Когда все таки выяснишь правду, пожалуйста, первым делом приди с этим ко мне. И помни, она не виновата в том, какой родилась». «Вот теперь я еще больше заинтригован», — усмехнулся Дион. «Ну хорошо, Кейн, договорились. Я уже понял, что тайна девушки может обеспечить ей неприятности, которых ты для нее не хочешь». «И на том спасибо», — кивнул Кейнар. «А у меня...» от сердца отлегло. Теперь, если Дион все же выяснит, что Молли полукровка, то хотя бы даст Кейну возможность ее спасти. А это уже очень хорошая новость. Уж в Саве я не сомневалась. Он точно сделает все возможное, чтобы Эмили не пострадала. В крайнем случае, организует ей побег из страны. Ди ушел только после ужина. Он так нахваливал мою стряпню, что даже вогнал меня в краску. Никогда бы не подумала, что сын короля может прийти в восторг о такой незамысловатой еды. Сраженная его комплиментами, я даже сама вызвалась на днях приготовить ему свое фирменное блюдо – картофельно-мясную запеканку. И по улыбке принца поняла, он только этого и добивался. Квартиру Дион покинул чрезвычайно собой довольный. Еще один интриган и манипулятор на мою голову. И лишь теперь, оставшись с Кейнаром вдвоем, Мы получили возможность открыто поговорить о сложившейся ситуации. Я думала, что снова услышу, что Моли Градсу не пара. Но Сави неожиданно удивил. «Знаешь, Хели, проговорил задумчиво, – «думаю, нам стоит убедить нашу полукровку рассказать Фостеру правду. Эти двое имеют право сами выбирать, как поступить в такой сложной ситуации. В конце концов, если Молли ему на самом деле нужна, то он примет это». Найдет способ скрыть особенности любимой девушки. А колюш его понесло на дипломатическое поприще, так пусть стремится к улучшению отношений нашего королевства с эльфийским Эсвартом. Тем более у него будет хорошая мотивация. Адион, что с ним-то делать? Ди упрям. Кейн прошел по кухне, собирая грязную посуду. Но за своих стоит горой. Самым лучшим выходом из ситуации стали бы его отношения с Эмили. Он бы тогда точно ее в обиду не дал. Но, судя по тому, как она реагирует на Градца, нашему принцу там ничего не светит. Максимум дружба. «Что тоже хорошо», – заметила я. На самом деле, это единственный подходящий вариант. Хотя Моллик Ди как-то сразу прониклась симпатией, словно он умудрился ей понравиться даже со шрамом и неприглядной внешностью. Я кивнула и хотела уже начать мыть посуду, но Кейн меня остановил. «Давай я», – сказал мягко отодвигая меня от раковины. «А ты лучше иди собирайся. Только оденься максимально удобно и неприметно. Лучше во что-нибудь темное. «Со мной будет до жути неприметный большой рыжий кот», — заметила со скепсисом. «Я умею не привлекать внимание. улыбнулся Кейнар и взял в руки первую грязную тарелку. Ещё немного полюбовавшись, как сын королевского советника, аристократ в одни боги знают, в каком поколении моет посуду на моей кухне, я отправилась готовиться к путешествию в столицу. Эх, когда-то мечтала побывать там, посмотреть на дворец. Что ж, поздравляю, мечта сбылась, и даже как-то слишком. Хотя снаружи дворец я еще не видела, зато покои принца неплохо изучила изнутри. Даже лично с королем пообщалась. Теперь пришло время побывать в самой столице. Интересно, в Хайсете ночью красиво? Скоро я это узнаю.